Преобразование Сената к о л л е ж с к а я реформа произвела большие перемены наверху и внизу управления, прежде всего в положении Сената. Лет девять Сенат один составлял все правительство и чуть не все центральное управление. Все приказные палаты, как писал сенатский оберсекретарь, зависели от господ сенаторов,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 поступавших к нему из этих учреждений и отчастных лиц. Из всего состава, предоставленной ему власти, всего сильнее напряжена была его распорядительно-исполнительная функция. «Теперь все на них положено, теперь все у вас в руках», — писал п ё т р указывая за всем обращаться не к нему, а к сенаторам.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 е м у к р а й н е нужно было провести Обводный л а д о ж с к и й канал, но он затруднялся решить, как это сделать, и в 1718 году писал сенату: "Я с в о е мнение прилагаю при в с е м и вам в рассуждение отдаю. Но так ли или и н а к о однако, конечно, надобно". Вопрос решён был сенатом иначе, не совсем согласно с мнением Петра, как видно,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 Поняже, как возможно из такой дальности мне указы на дела давать? Очевидно, это письмо указ в д е й с т в о производить, а не к сочинению д е й с т в а и царь заранее обещает опробовать не только решение, но и самое исполнение, иначе или неотложные дела теряли силу неотложности, или выходило предварительное исполнение с опасностью его отмены. Двойственное значение Сената как участника в законодательстве и вместе как высшего органа подзаконно-исполнительной власти отражалось и на ходе его устроения. Не сразу удалось Петру установить состав Сената, и допущенные при этом колебания он откровенно признал своими ошибками. При учреждении коллеги он указал их президентам сидеть в Сенате. Сенат получал вид комитета министров. Трудно сказать, с какой стороны внушен был этот указ. Так бывало в Швеции, так предлагал и один прожектор из иноземцев. Но присутствие начальников приказов было обычно и в Старой Боярской думе, а сменившее ее министерское консилие нередко только из них и составлялось. Опять создавалось перекрестное отношение, на этот раз замеченное Петром. Президенты коллегии как сенаторы становились начальниками своих коллежских товарищей, а как главы учреждений –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 прибавлял указ, поясняя, что дело сенаторов непрестанно трудится ь о распорядке государства и правом суде и смотреть над коллегиями, яко свободны от них, а ныне сами, будучи в ООНах, как могут сами себя судить. Только президенты трех важнейших коллегий, иностранной и обеих воинских, призвались ы в Сенат в особых случаях.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 князь Меньшиков, князь Голицын и другие. За сенатом надо было н о б присматривать. Устройство надзора за высшим учреждением, которое само надзирало за всем управлением, было мудреным делом. Его надо было согласовать с формами ответственности. Такими формами были царский выговор всему сенату и денежный штраф, налагаемый на отдельных сенаторов наравне с канцеляристами. В 1719 году целый пяток сенаторов был оштрафован за неправое решение дел. Но такие формы роняли учреждения и должность в глазах подчиненных и управляемых. А Петру надо было не только исправлять сенаторов, но и беречь авторитет сената как необходимые условия его успешной деятельности. В интересе служебной дисциплины Петр прибегал, К отеческому негласному способу исправления досадивших ему сановников, отколотив дубинкой наедине в своей токарной мастерской князя Меньшикова или ему подобного дельца, он звал его на обед, как ни в чем не бывало. Для сената, во избежание огласки, он заменил взыскание предупреждением. п е р е п р о б о в а н ы были различные средства такого надзора. Непослушание чиновников... п р е п и с а н и е м высшего начальства и даже царским указом стало при Петре настоящей язвой управления, превосходившей даже смелость старых московских дьяков, которые, бывало, на пятнадцатом указе непременно послать п о д ь я ч е г о по делу, стойко помечали, и потому его великого государя указу подьячий не послан. Не помогали ни штрафы, ни угрозы лишить чина и весьма отставить. не даже сослать на каторгу. В 1715 году при Сенате была учреждена должность генерального ревизора, или надзирателя указов, на которую назначен был сын известного нам генерал-президента ближней канцелярии и штатного обершута Никиты Зотова, человек, образованный, учившийся за границей. Генеральный ревизор по указу сидел за особым столиком в той же избе, где Сенат сидит. Записывал сенатские указы, следил за своевременным исполнением их и объявлял о неисправных чиновниках сенату, обязанному немедленно штрафовать виновных, а неисполненное дело довершивать, в противном случае доносил на сенаторов государю. Далее этого указ не простирал ревизорского воздействия на сенат. Главное дело ревизора, дабы все исполнено было. Но из донесений Зотова видим, что поле его надзирательского зрения расширялось поневоле само собою. Сами сенаторы, обязанные карать неисправных чиновников, оказывались неисправнейшими чиновниками. В положенные три дня в неделю не ездили в сенат, в три года решили только три дела, штрафов не доправляли на д о н о ш е н и я прибыльщиков и на его собственные предложения не обращали внимания. В 1720 году сделан был более сильный нажим на Сенат. Предписано было наблюдать, чтобы здесь все было делано порядочно, и суетных разговоров, крика и прочего не было. А поступали бы так, по прочтении дела, поговорить и подумать полчаса. Разве дело тяжкое, и, будучи просить отсрочки для мысли, то отложить до завтра? А на неотложное дело прибавить полчаса, час, в крайности до трех часов. И как по песочным часам и зайдет срок, тотчас подать бумагу и чернила, чтобы каждый сенатор записал и подписал свое мнение. Кто из сенаторов так не сделает, тотчас, все покинув, бежать к царю, где бы он ни был. И так далее. Кто бы, думали, вы о б я з а н б ы л следить за всем этим? Поддерживать порядок в Сенате? Первоприсутствующий старший сенатор? Нет. Оберсекретарь Сената Щукин, правитель Сенатской канцелярии и докладчик. Не более. Через год обязанности и генерального ревизора, и оберсекретаря возложили на военных. Один из штаб-офицеров гвардии дежурил в Сенате помесячно для наблюдения за порядком, а кто из сенаторов бронился или невежливо поступал, того дежурный офицер арестовывал и отводил в крепость, давая, разумеется, знать государю. Офицеру, небрежно исполнявшему эти обязанности, указ грозил лишением всего и смертью, или шельмованием, отнятием чести и всех прав состояния. Наконец, еще через год, Приискали настоящего дядьку для правительствующего ребенка. Это был генерал-прокурор при Сенате, должность которого наметил указ 12 января 1722 года. Эта должность много заботила Петра. Изменяя своей привычке импровизировать закон, разработка которого предоставлялась Сенату, Петр сам много работал над этим учреждением без содействия Сената, против которого оно и было направлено. Читал проекты, соображал свои прежние указы о надзоре за Сенатом, словом, изучал дело. Инструкцию генерал-прокурору он несколько раз переделывал даже после ее утверждения, и плодом этих усилий явился указ 27 апреля 1722 года о должности генерал-прокурора. Здесь повторено много из прежних узаконений, но есть и важные новости. Во-первых, Определяется существо новой должности, сей чин, яко, о к а н а ш а истряпче о д е л а государственных. Значит, это представитель верховной власти и г о с у д а р с т в а перед Сенатом. Во-вторых, генерал-прокурор становился прямым начальником Сенатской канцелярии, и Сенат оставался без рук и без ног, с одними песочными часами, да с правом просить суточной отсрочки для «мысли». Все дела, которых не могли решить к о л л е г и по недоумению или недостатку компетенции, также донесения губернаторов и воевод о делах, не подлежавших ведению к о л л е г и поступали в Сенат через руки генерал-прокурора, ему же были подчинены фискалы, главное орудие Сенатского надзора».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 Сенат стоял всего ближе к делу, и мы видели, как сам Петр толкал его на этот путь, отказываясь давать указы издали заочно, обращаясь к нему с запросами, так ли надобно поступить в известном законодательном случае или как иначе. Но раздоры, пустые пререкания, неумелое и небрежное ведение дела, умение накопить, К 1722 году 16 тысяч нерешенных дел все это помешало Сенату вовремя взять в свои руки нити внутреннего управления. А когда у Петра стало больше досуга, он передал законодательную инициативу своему приставу при Сенате. В выработке законов Сенату оставлена была довольно страдательная роль. Генерал-прокурор, усмотрев дела, не разъясненные законом, предлагал Сенату учинить на них ясные указы, а указ 17 апреля 1722 года о хранении прав гражданских, который во всех присутственных местах, от Сената до последних судных мест, должен был всегда стоять на столе, як о зеркало пред очми судящих. предостерега я их от игры в закон, как в карты, и от доведения и от подведения мин под фортецию правды. Этот строгий и программный указ устанавливал порядок пополнения закона. возбудив вопрос, генерал-прокурор доставлял сенату справки о деле А Сенат не один, а собрав все коллеги, мыслил и толковал под присягую и с приложением своего мнения докладывал через генерал-прокурора Государю, резолюция которого становилась законом. Таким образом, генерал-прокурор, а не сенат, становился маховым колесом всего управления, не входя в его состав, не имея сенаторского голоса. Был, однако, настоящим его президентом, смотрел за порядком его заседаний, возбуждал в нем законодательные вопросы, судил, когда сенат поступал право или неправо, посредством своих песочных часов руководил его рассуждениями и превращал его в политическое сооружение на песке. Также стеснены были и другие полномочия Сената. При нем в одно время с прокуратурой учреждены были еще должности Рикетмейстера и Герольдмейстера. Первый ведал правление дела Челобитчиковых, принимал и рассматривал жалобы на медленное или неправое решение их дел в коллегиях, понуждал решать дела в указные сроки и сам п р о в е д о в а л о судейском пристрастии ходатайствуя за обижаевых. Сенат был высшим блюстителем правосудия, но апелляция на коллеги шла мимо Сената через рэкетмейстера прямо к государю и только по его надписи на апелляционной жалобе переходила в Сенат. Герольд Мейстер был преемником разрядного приказа, вошедшего потом в состав сенатской канцелярии как один из ее столов, и заведовал дворянством и его службой. Между прочим, должен был представлять дворян к делам, когда спросят, для замещения должностей и исполнения поручений. Сенат замещал много должностей, начиная с очень высоких, но только выбирая из двух или трех кандидатов, которых Представлял на каждое дворянское место Герольдместер й как достойных. Так учреждения, пристроенные к сенату, как будто со значением вспомогательных его орудий, на деле стесняли его и заслоняли от общества, служили для него валами, оборонявшими эту фортецию правды, но вместе и мешавшими ее расширению.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 Удержана была самая крупная областная единица – губерния, не имевшая соответственной в Швеции. Только с выделением губерний Нижегородской, Астраханской с Казанской, о Ревельской и с Петербургской теперь стало 11 губерний. Значение губерний изменилось. Она стала лишь военным и судебным округом. И только в этих отношениях части губерний были подчинены губернскому управлению. Эти ч а с т и старались устроить, возможно, по-шведски. Губерния делилась на провинции.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 Каждый в своей провинции стали быть особливо, а не в моей диспозиции. То есть, что он сам, как провинциальный воевода, выбыл из своей губернаторской диспозиции, перестал управлять самим собой. При воеводе состояла земская канцелярия. Под его ведением и надзором, как подчиненный ему товарищ, земский камерир или земский надзиратель сборов, специально заведовал казенными доходами, имея при себе земскую контору, а от него зависели рентмейстер или земский казначей, хранивший денежные казенные сборы в своей рентерии, провинциальном казначействе, и провиантмейстер, ведавший хлебные казенные сборы. Нишей з единицей областного деления был дистрикт. Сенат пытался дать ему статистическое однообразие на деле, невыдержанное, назначив на него не более двух тысяч тяглых дворов. Некоторые дистрикты совпадали с уездами, другие включали в себя по нескольку уездов. Реже уезд дробился на несколько дистриктов. Управитель этого округа, земский комиссар, по инструкции, нес на себе разнообразные обязанности – финансовые, полицейские, народно-хозяйственные, даже нравственно-просветительные. Но главнейший из них был сбор налогов, что делало его дистриктным агентом провинциального камерира. Потому вместе с последним он назначался камер-коллегией. На самом дне областного управления лежали старинные сельские полицейские органы, избиравшиеся на крестьянских сходах, соцкие и десятские. Они утверждались и приводились к присяге воеводой и служили вспомогательными орудиями земского комиссара. но стояли вне чиновной иерархии. Сенат не решился пересадить на русскую административную почву мелкую земскую единицу, какой был шведский церковный приход со своим фохтом и выборными крестьянами для суда и предварительного судебного дознания, потому что в уездех из крестьян умных людей нет. Сенаторы не находили в селе... того специфического, им только по штату присвоенного ума, который так хорошо понимали тогдашние прибыльщики из крепостных, и так прямо характеризовал крестьянин п а с а ж к о в написав, что русские правители, русского человека ни во что не ставят и во всяких делах за кроху умирают, а пропажу тысяч рублей ни во что поставляют. На владельческих землях настоящей мелкой земской единицей была барская усадьба чем она стала уже в с е м д веке и о с т а в а л а с ь чуть не полтора века после петра комиссары от земли областное население перенесло кажется уже довольно административных перестроек и перетасовок при учреждении губерний долей провинций дистритов однако его постигло еще пятая переделка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 Была очень р а з н о о б р а з н о колеблясь между 45 и 16 тысячами рублей, и т р е б о в а л о столь ь с же неодинакового числа душевых окладов, потому и полковые округа очень разнообразились по пространству и количеству податного населения, не совпадая ни с провинциальным, ни с земским, дистриктным, ни с уездным делением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 были призваны содействовать правительству местные общества, земства, чего совсем незаметно в реформе 1719 года, хотя и л ю б и в ш и й украшать местные учреждения и должности, в отличие от центральных названиям «земских», буквально переводя остезийскую административную терминологию. Но это участие в местном управлении не оживило старинных дворянских уездных обществ, заглохших под гнетом военной реформы Петра.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 Здесь прежде всего н а в и в а е т с я мысль о намерении Петра провести идею разделения властей, отделения суда от администрации. Но в умах минувших времен надо б н осторожно о искать своих любимых мыслей. Составителям проектов и инструкций, вероятно, не чужда была идея разделения властей, но Петр едва ли понимал...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 но инструкция магистратам составлена была только через два с половиной года после этого срока. Устройство магистратского управления соединялось с новым классовым делением тяглого посадского населения. Верхние слои этого населения образовали две гильдии. К первой принадлежали банкиры, крупные знатные купцы, доктора, аптекари, мастера высших ремесел – ко второй мелочные торговцы и простые ремесленники, которых тогда же велено было устроить в цехе. Все рабочие люди, живущие наймом и черной работой, отнесены были к третьему классу подлых людей, которые в магистратской инструкции, хотя и признаны гражданами, но к знатным и регулярным гражданам не причислены. Замечу мимоходом, что подлые люди значили тогда просто низшие классы, лежащие под верхними, не имея неприятного нравственного значения, приданного этому выражению позднее. Магистратская реформа, объединяя городские общества, изменяла характер городового управления. По указам 1699 года земские бурмистры выбирались на один год, Члены магистрата бессрочно, были бессменны, очевидно, чувствовалось потребность в более устойчивом составе городского управления. Бурмистры избирались всем посадским обществом на посадском сходе из всех разрядов посадского населения. Членов магистрата по регламенту выбирали только бургомистры и первые мирские люди, и только из первостатейных, из первой гильдии. Присутствие магистрата в значительных городах состояло из президента, нескольких бургомистров и р а т м а н о в Круг деятельности магистрата был гораздо шире прежней земской избы. В больших городах ему принадлежала судебная власть в своем обществе, равная компетенции надворного суда, не только по гражданским, но и по уголовным делам, только смертные приговоры представлялись на утверждение в главный магистрат. составлявший также и высшую апелляционную инстанцию для городовых магистратов. Те же магистраты ведали городскую полицию и городское хозяйство, обязаны были заботиться о размножении мануфактур и ремесел, о заведении городских начальных школ, б о г о д е л е н и т.п. о м у о о о д б н е По инструкции магистраты действовали незамкнуто, вели много дел сообща с гражданами или их представителями.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 Так, начав устройство городского управления сословно-земскими избами, Петр закончил реформу сословно-бюрократическими приказными магистратами. Такой поворот произошел от перемены во взгляде Петра на задачи городского самоуправления. В 1699 году он имел в виду устроить наиболее прибыльный порядок сбора казенных доходов, освободив городских плательщиков от воеводских поборов и притеснений. К 1720 году, когда предпринята была магистратская реформа, взгляд его перешел с узкой, фискальной точки зрения на более широкую, народно-хозяйственную. Он понял, что необходимо расширить и углубить самые источники государственного дохода, а не просто изловчаться только в усилиях их исчерпать. Но для этого надобно было посредством заимствованных зондов добраться до более глубоких и обильных жил, которыми эти источники могли бы питаться. Такие зонды для своих городов он и нашел, или ему указали в магистратах, которые так хорошо управляли городами на Западе. п р о н е к ш и с ь мыслью, что только благоустроенный народ может давать казне верный и хороший доход, Петр и возложил на магистраты сверхпрежних обязанностей по казенным сборам еще важные экономические и образовательные заботы о размножении мануфактур, о распространении грамотности, об общественном презрении. Такие задачи были не под силу городской массе с избираемыми ею годовыми бурмистами. И Петр передал в е д е н и е городских дел людям добрым и умным, из знатного купечества, с избираемыми из него же бессрочно властными коллегиями, которые могли бы заставить себя слушаться и почитать. Магистратская инструкция предписывает русским магистратам честный чин н о себя держать, дабы в такой знатности и почтении были, как и в других государствах. Очевидно, Петру мерещился призрак богатой и влиятельной западноевропейской буржуазии. Расчеты не оправдались. Магистратские бургомистры оказались не лучше земских бурмистров. Но в этом был уже виноват не один Петр. Наконец, я кончил обзор реформ в управлении. Он мог бы быть гораздо короче, но я не заботился о его сокращении. В этой отрасли своей деятельности Петр потерпел всего больше неудач, допустил немало ошибок. Но это не были случайные, а скоро приходящие явления. Преобразовательные неудачи станут после Петра хроническим недугом нашей жизни. Правительственные ошибки, повторяясь, превратятся в технические навыки, в дурные привычки последующих правителей, Те и другие будут потом признаны священными заветами великого преобразователя, хотя он сам иногда сознавал свои неудачи и не раз сознавался в своих ошибках. Надо бы внимательно выяснить, откуда пошли приемы и привычки управления, преследующие русскую жизнь после Петра на протяжении чуть не двух столетий и неоправдываемые условиями, какими они были вынуждены. При Петре. Начало новых учреждений. Припомните застольную беседу Петра со своими сотрудниками в 1717 году, когда князь Долгорукий указывал Петру, что среди своих военных и дипломатических успехов он е щ е очень мало сделал для законодательства, для внутреннего устроения своего государства. С этого именно года Петр приступил к усиленной законодательной работе. В какие-нибудь пять-шесть лет сделано было больше, чем делалось прежде и после в пять-шесть десятилетий. Устройство коллегий, перестройка, точнее достройка сената, вторая губернская реформа, судебные учреждения, магистратская реформа, дали управлению окончательный склад, какого успел добиться Петр, к концу своей деятельности. Среди колебаний и поворотов назад или в сторону, среди частичных и возвратных преобразовательных приступов то к т о и то к другой отрасли управления, стали поступать не то обдуманные принципы, не то ощупью достигнутые цели реформы управления. То были первое, более точное разграничение управления центрального и областного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 Здесь не видим ни участия общества, ни сословного п о д б о р а дельцов. На высших правительственных должностях при Петре встречаем и родовитого боярина, и его бывшего дворецкого, и дворян разных генеалогических степеней, и счастье баловня безродного и бывшего подьячего и много разных иноземцев. Ближайшее руководство народным хозяйством Петр считал делом областного управления под общим надзором центральных учреждений. Преобладающее значение в народном хозяйстве имели два класса – землевладельческое дворянство и высшее и гильдейское купечество. В их руках сосредоточивались оба основных капитала страны. з е м е л ь н ы й и п р о м ы ш л е н н ы й на которых держалось народное хозяйство, работой которых питалось хозяйство государственное. Возложив заботу о высших интересах государства на центральное управление с его дельцами-чиновниками, Петр, для обеспечения интересов вспомогательных, сводившихся при нем к успехам народного хозяйства, пытался призвать оба этих класса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 наблюдаемые и в других отраслях преобразовательной деятельности Петра. Регламенты Последние реформы в управлении подготовлялись очень обдуманно. Учреждения и отдельные должности от Сената до земского комиссара и вольдмейстера снабжались инструкциями и регламентами. Большую частью это переводы или переработки шведских либо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 постройкой своей связывали произвол чиновников, а практикой внушали людям чувство законности и понятия государственного интереса. Петр думал, что его новые суды и коллеги сделают это дело, и выражал уверенность, что в них всякий найдет правду, не обращаясь за ней к самому государю. Новое управление на деле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 подыскивать ученых русских и переводить книги по юриспруденции. В поисках надобных людей Петр оцеплялся за все наличные средства, то пренебрегая сословными предрассудками, то им покорствуя, предписывал набирать офицеров из грамотных холопов, а секретарей в канцелярии из шляхетства. Дворянских недорослей определяли юнкерами в коллегии для навыков делах.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 Кириллов, обер-секретарь Сената в конце царствования Петра, в своем статистическом сочинении «Цветущее состояние Всероссийского государства» 1727 год, насчитывает служащих по всем ведомствам в 905 канцеляриях и конторах у правителей, приказных служителей и фискалов 5 112 человек, цифра, едва ли достигающая действительности. но с осложнением служебных штатов скупились на новые расходы и дозволяли служащим акциденции, неуловимой для надзора чертой отделявшиеся от взяток, даже в денежной нужде вычитали у чиновников из жалования до 25%. Вдобавок ко всему не было свода законов, отвечающего нуждам времени. Старое уложение 1649 года давно устарело, новые слои законодательства легли на него.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 был в непримиримой вражде со своим принципалом г е н е р а л п р о к у р о р о м Ягужинским, под канцлер барон Шафиров с канцлером графом Головкиным, родовитые сенаторы, природные князья Голицын и Долгорукий, с неродовитым, но светлейшим жалованным князем Меньшиковым. И все со всеми своими личными и партийными дрязгами обращались к царю. Сенаторские совещания порой превращались в брань.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 При таких нравах сенату трудно было стать строгим блюстителем правды, и князь Меньшиков, раз всему присутствию сенаторов заявил, что они занимаются пустяками и пренебрегают государственными интересами. Больше того, редкий из сенаторов миновал суда или подозрения в нечистых делах, не исключая и князя д о л г о р у к о в а Сам обличитель сената тоже сенатор, и здесь шел впереди свои братья. Беспримерно обогащенный Петром этот темного происхождения человек стал виртуозом хищений. Петр усовещивал любимца, бивал дубинкой, грозил, и все напрасно. Меньшиков окружил себя шайкой чиновных хищников, обогащавшихся и обогащавших своего патрона насчет казны. Из них петербургского вице-губернатора Корсакова и двух сенаторов, князя Волконского и а п у х т и н а публично высекли кнутом. Меньшикова спасали от жестокой расправы давней д р у ж б а Петра и неизменная заступница Екатерина, ему же и обязанная своей карьеры. Однажды Петр, выведенный из себя проделками любимца, сказал, ходатайствовавший за него Екатерине, «Меньшиков б е з з а к о н и е е зачат. «В гресех родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой, и если не исправится, быть ему без головы». Состояние Меньшикова исчисляли десятками миллионов рублей на наши деньги. Под таким высоким покровительством, шедшим с высоты Сената, казнократство и взяточничество достигли размеров небывалых прежде, разве только после». И Петр терялся в догадках, как изловить казенные деньги, которые по «зарукавьям» идут. Раз, слушая в Сенате доклады о хищениях, он вышел из себя и сгоряча тотчас велел обнародовать именной указ, гласивший, что если кто украдет у казны лишь столько, чтобы купить веревку, будет на ней повешен. Генерал-прокурор Ягужинский Око Государева при Сенате возразил Петру, «Разве, Ваше Величество, хотите остаться императором один без подданных? Мы все воруем, только один больше и приметнее, чем другой». Петр рассмеялся и не издал указа. В последний год жизни Петр особенно внимательно следил за следственными делами о казнократстве и назначил для этого особую комиссию. Рассказывали, что оберфискал Микинин... докладывавший эти дела, однажды спросил царя, я о б р у б а т е ли только сучья или положить топор на самые корни?» «Руби все дотла», — отвечал Петр, так что добавляет повествователь-современник, иноземец Фоккерот, живший тогда в Петербурге, «если бы царь прожил еще несколько месяцев, мир услыхал бы о многих и великих казнях». В последние годы жизни Петр... издал ряд указов, проникнутых необычным ему настроением. Это не краткие и резкие приказы, а многословные, расплывчатые поучения, в которых автор и жалуется на общую служебную распущенность, и скорбит о пренебрежении указов, грозящим государству конечным падением, подобно греческой монархии, и с е т у е т что ему не дают покоя частными просьбами, что он не может среди жестокой войны з о в с е м усмотреть сам Ведь он не ангел, да и ангелы не вездесущие, а всяк к своему месту приставлен. Где присутствует Индия, его нет. Гневный и вместе скорбный тон этих указов напоминает выражение его лица на поздних его портретах. Разбои Сорванные с другого склада понятия нравов новые учреждения не находили себе...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 И сам князь Меньшиков, петербургский генерал-губернатор, считавший себя способным прорыть Ладожский канал, некраснея объявил с я н а т о что не может справиться с разбойниками своей губернии. Разбоями низ отвечал на произвол верха. Это была молчаливая круговая порука беззакония и н е с п о с о б н о с т и здесь и безрасчетного отчаяния там. столичный приказный проезжий генерал захоосный л дворянин выбрасывали за окно указы грозного преобразователя и вместе с лесным разбойникомм а л о беспокоились тем что в столицах действует полудержавный сенат и девять а потом десять по шведски устроенных к о л л е г и й систематически разграниченными ведомствами внушительными законодательными фасадами Прикрывалось общее б е з н а р я д и е